Глава 5. Оттенки справедливости. В аудиторию Айлин вбежала всего за мгновение до колокола, возвещающего начало занятий. Проспала, то есть почти проспала, проворочившись без сна едва ли не половину ночи, и только под утро, забывшись в смутной дремоте. А потом, когда торопливо приглаживала щёткой волосы, Плела косу и надевала привычную мантию вместо отпровившегося в дальний угол шкафа платья, мелькнула мысль отпроситься на сегодня с лекций. Вовсе не потому, что там ждёт мерзавка Ида, ещё чего. Просто хотелось побыть одной и подумать о том, что вчера случилось. Но Аилин эту мысль отгонала, напомнив себе, что занятия в день после вишнёвого бала только считаются необязательными. На деле преподаватели очень зорко следят, кто на них не является, и делают соответствующие выводы. "Ходи, Ревенгар", поторопил её метр Денвер, нетерпеливо постукивая по кафедре кусочком мела. И Айлин Шмакнула на своё любимое место на последнем ряду. Ида и Элеонора тут же вернулись к ней, злорадно улыбаясь, и Айлин почувствовала, как её губы сами собой растягиваются в ответной улыбке. Бедняжка Ида. Знала бы она, с кем вчера танцевала Айлин, и не только танцевала. От воспоминания загорелись щёки, и Айлин с удовольствием увидела, как усмешка Иды меркнет, а в глазах медленно проявляется недоумение, потом возмущение. Надо будет обязательно поблагодарить однокурсницу за прекрасный вечер. Может быть, даже купить для неё конфет? Да-да, принести коробку прямо в комнату Иды или Аноры и сказать, что только благодаря им Айлин танцевала, но не говорить, с кем. Ни в коем случае не говорить, только многозначительно улыбнуться. Во-первых, пусть мучаются от любопытства и ярости, а во-вторых, нельзя допустить, чтобы про ми lorda магистра попал злика какие-нибудь непристойные сплетни. А та же Ида их и сочинит, если только узнает. Ну и так получится отличная месть, куда лучше, чем зачарованное зеркало, которое придумал Саймон. А конфеты нужно купить прямо сегодня или, может быть, завтра большую коробку шоколадных, до которых и до великая охотница. Интересно, рискнёт Марья за их съесть. Поглощённая приятными мыслями о месте, Айлин едва не пропустила начало лекции. Хорошо, что всё-таки не пропустила. Мэтр Денвер, хотя и добрый, но ужасно строгий. И к тому же, этим утром мэтр был явно не в настроении. Вместо обычной добродушной улыбки он хмуро оглядел аудиторию и заговорил непривычно резко. Сегодняшняя лекция посвящена особенностям упокоения сопротивляющихся духов. Откройте тетради и записывайте все, что я скажу. Рекомендую быть предельно внимательными. Для адептки Ревенгар к вам это тоже относится. Даже если уважаемый мэтр Бастельера уже преподал эту тему. Закрепите лишний раз. Для адептки Марьезы быть предельно внимательными значит слушать и записывать то, что я говорю, а не пытаться наложить на адептку Ривенгар прищавую порчу. Во-первых, это грубое нарушение дисциплины. Во-вторых, такая банальность на шестом курсе уже позорно. И в-третьих, попытка сделать это в присутствии преподавателя несусветная глупость. — Еще одна подобная выходка, и я повешу в аудитории зеркальный щит. — Вы меня поняли, Морьеза? — Прекрасно. — Открывайте тетради и пишите. — И зеркало тоже зачаруем, — мстительно решила Айлин. — Да сколько же можно? Она никогда не делала Иде ничего плохого. А тут пакость за пакостью. В самом деле, стоит уже заслужить подобную неприязнь. Записывая лекцию и почти не вдумываясь в слова мэтра Денвера, лучше потом на свежую голову прочитать, она невольно вспоминала вчерашний вечер. Нет, всё-таки Иида она не простит. Конечно, если бы не Иида, у Айлин не было бы никаких шансов на танец с мелордом-магистром, но зато, возможно, её пригласил бы мэтр Бастильера. Кровь бросилась в щёки, и Алин наклонилась над тетрадью как можно ниже. Но в самом деле Ведь метр, наверное, мог бы, ну, просто потому что Айлин с его особого курса. Ох, какая же глупость лезет в голову, но ну, и выкинуть её оттуда совсем не получается. А вот о вишнёвой веточке от метра Бастильера нечего и мечтать, даже из почтения к всеблагой. И очень жаль. Ох, да не думать же об этом. А ещё очень может быть, что придётся объясняться с Даррой и Саймоном. Хорошо, если они не заметили её отсутствия на балу. Но что, если всё-таки заметили? Дарра, может быть, и не спросит, почему она не пришла. Он ведь такой деликатный. Но чтобы промолчал Саймон, да скорее уж метр бастильера всё-таки подарит кому-нибудь эту проклятую вишню. И что тогда сказать? Ну не жаловаться же в самом деле, что её обманули. Вовсе не хочется выглядеть глупо в глазах друзей. А Дерик и в самом деле прав. Как она могла поверить в эту его любовь с первого взгляда? Как же Назвали красавицей, она и размякла. Злупно сжав губы, Айлин старательно записала за метром Денвером. Наилучшее воздействие на строптивого призрака оказывает вбитый в тело, если таковой имеется, заострённый деревянный кол. Нет, она ничего не скажет Саймону. Пусть лучше обижается, чем тоже сочтёт её дурой. К следующему уроку, господа адепты, Прочитайте параграф учебника, повествующий об упокоении духа при отсутствующем теле, резко бросил Мэтт Денвер, и Алин вздрогнула. Ой, вот это она задумалась и не заметила, как лекция прошла. А до следующей ещё целый час. Стоит, пожалуй, вернуться в комнату и выбросить эти проклятые пролиски, про которые она совершенно забыла вчера. Пролисков в комнате не оказалось. Зато на их месте в вазочке со свежей водой стояла колючая веточка розы с двумя плотно сжавшими лепестки белыми бутонами. И Аланда, сидявшая на своей кровати, смотрела на веточку странным взглядом. "Пролиски", начала Айлин, намереваясь сказать, что соседка могла бы и подождать, пока Айлин их выкинет, и только потом ставить свои цветы. Да и вазы у Айланды целых две, обе пустые. Я выкинула, поразительно мирно откликнулась соседка. Они совсем завяли. А розы, между прочим, только что срезаны. Её надо в воду. Ревенгар фыркнула она, как-то сразу становясь привычной вредной и оландей. Вот скажи мне, я что, похожа на почтового голубя? Только если марципанного, подумала Айлин и поматала головой. Вот, а раз не похоже, То скажи-то своему поклоннику, пусть всё прямо тебе отдают. А то опять пришли, разбудили, передали вот розу для Ревингар. Я ещё спать могла бы, между прочим. Извини, Иаланде, удивлённо откликнулась Айлин, подходя к столу. Роза, совсем не похожая на пышно распустившиеся кремовые, подаренные Даррой, и такого чистого, пронзительного белого цвета, Она не видела еще ни у одной розы. Какая она, наверное, будет красивая, когда расцветет. «Там еще кое-что», — добавила Иоланда, кивая на стол. И Айлин только сейчас заметила деревянную коробочку. В коричневую бумагу, как предыдущие, она обернута не была, и карточки тоже не прилагалось. Айлин даже приподняла коробочку, чтобы в этом убедиться. «Точно, карточки не было». Эланда любопытно вытянула шею. Что ты там ищешь, Ревенгар? Это кто-то другой, тихо ответила Айлин, не сводя взгляда с коробочки. Тот, кто прислал нож и шпильки, он присылал ещё карточки, с цветком. Ну ты же видела, да? Хочешь сказать, у тебя целых два поклонника? поразилась Эланда, и Айлин растерянно пожала плечами два неизвестных поклонника ей одного-то много. В самом деле, достойный человек уже давно должен был бы назваться и ухаживать открыто, не заставляя её мучиться неизвестностью. А двое после вчерашнего бала это видят притёмное, ужасно подозрительно. Может быть, это ещё один подарочек Иды, и на цветке порча, или на коробочке. Алина прикрыла глаза, просматривая силовые линии но не критической энергии в комнате не почувствовала. То есть чужой энергии. Не считать же подозрительно затихшего под кроватью пушка. Для верности она провела рукой над коробочкой, снова убедившись, что та безопасна. Это, впрочем, тоже ни о чём не говорило. Что если внутри какая-нибудь гадость, вроде дохлой крысы или живых ухавёрток. Брр, даже подумать мерзко. Ах, да что бы там не было. Не хватало ещё бояться каких-то ухавёрток. Вот только Айлин щёлкнула пальцами, поднимая вокруг коробочки щит, чтобы её содержимое, если оно всё-таки живое, не разбежалось, и вздохнула. Мэтр быстелььера требовал, чтобы щиты ворыны ставили без всяких жестов, и вообще, чем незаметнее, тем лучше. Вот только незаметность Айлин никак не давалась не помогали ни отработки, ни дополнительные занятия с Саймоном и Даррой. Отогнав все посторонние мысли, она решительно откинула крышку, приготовившись бросить на то, что окажется в коробочке, любимую Саймоном клянную суть. И замерла. Лента, широкая, очень тёмной, почти изумрудной зелени, шёлково блестящая, манящая прикоснуться хоть кончиками пальцев, даже слишком манящая. Может быть, всё-таки проклятье? Нет, ни следа магии. Осторожно вынув ленту из коробочки, Айлин развернула её, чтобы рассмотреть внимательно. И правда, широкая, почти на палец шире обычных лент. В точности, как те, которые она обычно заплетает в косы. Мягкая, переливчатая. Вся сплошь расшита тонкими стебельками и листьями более светлой зелени и белыми цветочками. Ужасно захотелось немедленно вплести ленту в волосы или хоть приложить и взглянуть к лицу ли. Но уж нет. Хватит с нее подарков неизвестно от кого. Айлен старательно свернула шелковую красоту и убрала ее обратно в коробку. Если это не тот же человек, что прислал ей нож и шпильку, то кто же? Уж, конечно, не тетушка Элоиза. Та вручила бы подарок лично при встрече. Да и зачем бы тетушке присылать ей розу? Артур к грядущему дню рождения. Даже подумать смешно. За 5 лет брат прислал ей ровно 9 писем. 5 оставшихся без ответа с предписанием младшей Лидере Венгар прибыть в городское особняк Ривенгаров на летние какации. И ещё 4 поздравления с днём рождения. Ответные поздравления Алин, разумеется, отправляла, а летние какации проводила у тётушки. Дарра или Саймон? Или кто-то ещё из Воронов? Пожалуй, Вороны единственные, кроме тётушки Лаизы, не считали, что для подарка нужен повод. Но прислать что-то в тайне? Нет, нет и нет. Проклятье. Да кто же? Ещё и эта роза. И Аланда тихо позвала Айлин, опасаясь спугнуть нежданную мысль. Чего тебе? Что что означает белая роза на языке цветов? «Любовь!» — тут же мечтательно откликнулась соседка. «И заявление о далеко идущих намерениях. Но это, кажется, распустившееся. А бутоны, бутоны...» «Точно! Просьбу о прощении!» «О прощении?» «Но ведь Айлен никто не...» «Ох, нет! Обидели!» «Ещё как!» «Может ли это и в самом деле быть Дерек?» «Допустим!» «Допустим, он и в самом деле оскорбил её...» желая угодить ей иди. А потом вспомнил, что Айлин некромантка и вдобавок боевичка. Или испугался воронов. Ах, да какая разница? Испугался и поспешил попросить прощения, ещё как мог, совсем даже просто. И как же противно. Что ж, нужно его найти и сказать, что она принимает извинения. А подарки пусть забирает. Хочет отдать стыди или хоть сожжёт Айлин ничего от него не примет. Вот только где бы его найти? Впрочем, он ведь говорил об отработках, и, может быть, и Аланда знает, где отрабатывают разомники. Конечно, знаю, подтвердила соседка. На первом этаже, в аудитории, где преподают историю. Там такая маленькая дверца за кафедрой. Интересно, какие отработки назначают разомникам, мелькнула Айлин, поблагодарив соседку кивком. Или не интересно. Нет, не интересно. Вот сейчас она отдаст Дерику его розу и ленту, и пусть все разомники хоть провалятся. Перед самой аудиторией Айлин замедлила шаг. Что если там проходит занятие? Хороша же она будет, когда ворвётся с цветком на перевес, может быть, найти Дерика, то есть адепта Финига на попозже, скажем, вечером, когда все занятия уже точно закончатся. Но ведь она не знает, в какой комнате тот живёт. Распрашивать нет, это ещё больший позор. Собрав всю тающую с каждым мигом решительность, Алин подошла вплотную к двери и прислушалась. Тишина. И значит, аудитория совершенно пуста. Ну и отлично. Приоткрыв дверь совсем немного, вдруг всё-таки внутри кто-то есть. Алин скользнула внутрь и огляделась. Нет. И в самом деле никого. Как там сказала Иаланда, маленькая дверца за кафедрой. Постучать пришлось трижды. Алин даже задумалась, не разыграла ли её соседка. А если и нет, вдруг Дерек отрабатывает где-нибудь в другом месте. Она уже почти решила всё-таки дождаться вечера, как дверца распахнулась, и Дерек Финниган, растрёпанный и с чернильными пятнами на руках, застыл на пороге. Глядя на неё с изумлением, быстро сменяющимся настороженностью, "Что вам угодно?" бросил он так безразлично, что Айлин совсем перестала понимать, что происходит. Разве так ведут себя те, кто только что просил прощения? Или это был всё-таки не Дерек? Но ведь больше некому. И раз уж она сюда пришла, следует выяснить всё до конца. "Я пришла сказать, Адепт Финиган проговорила она с холодной любезностью, что готова принять ваши извинения за вчерашний вечер. Однако принять ваш подарок считаю недопустимым. Обещаю, что о вашем поступке от меня никто не узнает. Я сама также не причиню вреда ни вам, ни вашей даме. Хотя стоило бы правослово хотя бы для того, чтобы больше и да никогда не устраивала никому таких гадостей. А вы со своей стороны обещаете избавить меня от любого напоминания о себе. Коротко склонив голову, Айлин протянула Финигану розу и попыталась вытащить из кармана коробочку с лентой, которая уворачивалась от пальцев как живая. Финиган, бросив взгляд на розу, вскинул брови с ещё большим удивлением. Извинения? С какой стати? Вы слишком высокого мнения о себе, ревенгар. И как Айлен могло показаться, хоть на секунду, что он похож на Аластора. Да ничего общего. Аластор в жизни бы так не поступил ни с одной девицей. Можете поверить, вы целиком и полностью заслужили эту маленькую шутку над собой, с видимым удовольствием добавил Финниган, издевательски глядя на неё. Двойная звезда, золотая кровь. Полагаете, это делает вас особенной? Мой вам совет, Если хотите, чтобы кто-нибудь действительно обратил на вас внимание, попробуйте вести себя как девица, а не как мальчишка в юбке. Кстати, веснушки идут только по ломойкам и скотницам, но не леди. Айлин сжала стебель розы так, что колючки глубоко впились в ладонь. И только тогда резкая боль позволила ей вдохнуть, ставший вдруг тяжёлым и горьким воздух. А следом за болью пришла злость. А она ещё думала помириться? С кем? Вот с этим. Кончики пальцев загорелись, и Айлин удивительно ярко представила, как сворачивает заклятие и позволяет ему сорваться с руки, прямо в наглое красивое лицо. Но ну нет. Она не уподобится Иди. Что ж, адепт Финиган, произнесла она со всей любезностью, на которую только оказалась способной. В таком случае прошу прощения, что подумала о вас лучше, чем вы того заслуживаете. Больше такого не повторится. Но вреда вам по-прежнему обещаю не причинять, так как внимания вы не стоите. Что до веснушек, то вам, несомненно, виднее. Судя по вашему увлечению адепткой Морьезой, общество скотниц вам привычнее, чем общество леди. «Да ты... как ты смеешь!» — выдохнул Финниган, сжимая кулаки. Продолжая улыбаться, Айлен с яростным наслаждением подумала, что если этот мерзавец скажет ещё хоть слово, она вызовет его на дуэль. Неважно, что дуэли под запретом. Удовольствие проучить негодяя стоит любого наказания. «Хм!» <coughs> — раздалось вдруг из-за её спины, и Финниган вдруг на глазах побледнел, почти слившись со своим белым воротником. Могу ли я узнать, что здесь происходит? В аудитории вдруг запахло цветущей вишней, и Айлин почти услышала первые такты идлийской поэаны, и губы почему-то пересохли. Она медленно обернулась. Магистр Арверстан стоял у самых дверей и смотрел на них с финиганом, совершенно непроницаемым взглядом. Доброе утро, милорд магистр, проговорила она как можно увереннее старательно копируя интонации дары. «Произошло незначительное недоразумение, но мы его уже разрешили. Не так ли, адепт Финниган?» «Да», — выдавил Финниган за ее спиной, как-то разом растеряв всю свою уверенность. «Недоразумение». «Вот как», — любезно улыбнулся магистр. «Что ж, я рад, если вы и в самом деле разрешили это недоразумение». От его ласкового голоса Айлин почему-то стало не по себе. Прошу прощения, мне пора, пробормотала она, и Раверстан благосклонно кивнул. Не смею вас задерживать, адепт Каревингар. Он посторонился, давая ей пройти. Айлин почти бегом выскочила из аудитории, закрыв за собой дверь и прислонилась к стене, переводя дыхание. Видит притёмное Адепт Финнеган совершенно прав. Она и в самом деле дура, если подумала, будто он достаточно благороден, чтобы признать вину и извиниться. Ещё и цветы принесла. Точно дура. Дерек Финнеган, раздался за дверью голос магистра Эрверстана, уже совсем не такой ласковый, как только что, а холодно любопытный. Следует признать, вы поставили меня в сложное положение, юноша. Право не знаю, должен ли я восхититься вашей смелостью или посочувствовать глупости. Чем, скажите, вызвано столь явное стремление к дуэли сразу с девятью сильнейшими в академии адептами фиолетового факультета? И позвольте узнать, вы намерены драться с каждым из них по очереди или решили превзойти юношеский подвиг метра Бастильера и вызвать всех девятерых одновременно? Хм. «Хотел бы я на это посмотреть». «Д-дуэли?» — запинаясь, пробормотал адепт Финниган таким жалким голосом, что Айлен ему даже посочувствовала. «Ну, почти». «А как же иначе?» — удивился магистр Эрвистан. «Вы оскорбили девицу, Финниган. Не можете же вы не понимать, что за нее есть кому заступиться? Но, милорд-магистр, она ведь никому об этом не... О, разумеется». «Она никому об этом не расскажет», — согласился магистр. И вдруг его голос громохнул так, что Айлен захотелось попятиться. «Ведь у этой леди, в отличие, к сожалению, от вас, адепт Финниган, есть честь и достоинство. Но вчера вы с адепткой Морьезой оскорбили ее на глазах у всей Академии и смеете думать, что это осталось незамеченным? Но даже если бы так, вы унизили девушку» которая ничем этого не заслужила. И ради чего? Ради улыбки девицы, которая не ставит вас ни вломанный медиак. Но я не разрешал вам говорить. Вас подставили, как последнего болвана, Фенеган. Да вы и есть болван. Если бы вы и впрям были дороги той девице, она первая напомнила бы вам, что Зеревингар непременно вступится в орыны, даже если она сама проявит свойственной ей великодушия. Но это же была просто шутка, ми лорд магистр, жалобно взвизгнул Финиган, и за дверью стало так тихо, что Айлин невольно затаила дыхание. «А "Вы жалкий юноша", протянул магистр Аверстан с презрительностью, которой Айлин никогда раньше не слышала в его голосе. И труслие вы, ко всему прочему. Вас утешит, если я скажу, что вороны несомненно учтут, что вы просто шутили, и тоже ограничатся шутками. Не берусь предположить, чью именно шутку вы не переживете. Впрочем, о Ранвена, пожалуй, его юмор наиболее парадоксален. Кстати, о некромантах. Если не ошибаюсь, вашей спутницей была адептка Морьеза, некромантка? Знаете, на вашем месте я проверился бы на приворот. Но если это приворот, то я ни в чем не виноват was кликнул Дерек так ликующе, что Айлин невольно поморщилась. Притёмное, как же противно. Просто мерзительно. В аудитории снова повисла тишина. Вы даже больше ничтожество, чем мне казались, медленно сказал Роберстан. Вы второй раз удивили меня, Финниган. А сделать это не так просто. Любой переворот вызывает, чтоб вы знали, исключительно плотское влечение. Правда невероятной силы. Ой, едва не охнула Айлин. Это что же получается? Неужели магистры и самого пытались приворожить? Впрочем, ведь он тоже был адептом, и, наверное, многие хотели привлечь его внимание. А уж теперь, когда по нему вздыхает большинство девиц академии, но не затуманивает разум и не отнимает волю, Даже если целители найдут на вас следы фиолетовых чар, подлость, которую вы совершили, ваше и только ваше дело, равна, как и вторая подлость, не меньше. Попытка свалить вину и наказание на ещё вчера обожаемую вами девицу. Она, впрочем, виновна не менее вас и получит своё. Но это дело не хромантов. Что же касается вас, он умолк скрип на лидском поле, словно магистр прошёлся по аудитории. Жизнь сложна, адепт Финниган заговорил магистр Аверстан снова. Иногда человек вынужден совершать непростительные или просто недостойные поступки, но до тех пор, пока он понимает, что совершает именно низость, человек ещё имеет возможность искупить свою вину. Маг тем более должен быть готов отвечать за каждое свое действие и обязан всегда помнить, что подлость, даже совершенная во благо, остается подлостью. Вы же совершили подлость лишь потому, что были уверены в собственной безнаказанности, а когда вам предложили прощение, которого вы не стоите, вы оскорбили девицу снова. И, как я вижу, ответить за свои слова вы не готовы. Так послушайте моего совета, Финиган. И знайте, что это последний совет, который я вам даю. Уходите из академии сами. До получения перснего вам осталось 3 года, но персня вы недостойны. Если же вы не уйдёте, то вас, вероятно, заставят отоз делать вороны бастильера. И я не стану им мешать. Вы магистр, отчаянно вскрикнул Дерек. Вы же не можете отчислить меня из-за какой-то девицы. Да все адепты нарушают правила и их не отчисляют, даже алхимиков, которые тайком гонят корвеин и никромантов. А эти вороны, между прочим, Эддерли по ночам лазает в окно к одной алхимичке, и никто, никто не собирается его за это отчислять. А меня? Хватит, уронила Раверстан. И Айлин готова была поклясться, что в его голосе скользнуло омерзение. Вас отчислят не из-за девицы Финниган. Будь дело только в девице, я обошёлся бы менее суровыми мерами. Впрочем, если вы не последуете моему совету, то ворыны бастильера, полагаю, вполне наглядно объяснят вам, как именно отвечают за оскорбление дамы. Вас отчислят потому, что давать вам перстень преступление. И благодарите Семирых, что вы настолько слабы, Мак. Будь вы сильнее, видит странник. Я бы настаивал на выжигании дара. «Вы в выжигании?» — пролепетал Дерек. А Айлин в ужасе прикрыла рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. «Выжигание дара! Самая страшная кара для мага, хуже смерти. И магистр... Магистр так спокойно об этом говорит, но...» «Разум, не скованный честью, но отягченный трусостью и подлостью, слишком страшное оружие». Тихо и тяжело прозвучало за дверью. К вам, впрочем, это не относится, Финиган. Разум это не про вас. А теперь убирайтесь немедленно. Дверь распахнулась через пару мгновений, а Айлин только и успела, что нырнуть за ближайший угол. Дерек выскочил из кабинета и почти побежал по коридору в направлении сада, и Айлин подумала, что ещё Недавно, наверное, пожалела бы его. Но сейчас было только противно. Какая же мерзость. Ииду он тоже предал. Нет, мстить Дерику она не будет. Все равно, что мстить при дорожной грязи. Но если Розу с лентой прислал не Финниган, то кто и за что просил у нее прощения? приезжай во дворец немедленно после получения письма. Грегор закрыл глаза, сжал ладонями виски, открыл глаза снова, желая и отчаянно боясь поверить собственным глазам. Немедленно после получения. От гладкого белого листа резко пахло любимой мятной душистой водой Малкольма, и почерк, твёрдый и ровный, несомненно принадлежал прежнему Малкольму не доверявшему письма для Грегора ни секретарю, ни канцлеру. Ты нужен, Грегор. Письмо привёз курьер, не заставший Грегора дома. Бал закончился далеко за полночь, а ведь ещё надо было проследить, чтобы все адепты разошлись по комнатам, при том своим, а не чужим. Пришлось воспользоваться преподавательскими комнатами в академии, не возвращаться же домой под утро только для того, чтобы передремать пару часов нестись обратно. С утра в расписании стояли целых 3 лекции. И неважно, что явилось на них в лучшем случае по половине от каждой группы. Курьер примчался как раз после окончания третьей лекции, когда Грегор уже предвкушал возвращение пусть не домой, но по крайней мере в свою комнату в крыле преподавателей и честный заслуженный сон. До самой лекции у Вороновых в 5 часов пополудни. Отказать королю он, разумеется, не мог, но даже если тот позвал его без всякого дела, к Барготу все дела. Судя по письму, Малкольм совершенно трезв. Стоит приехать немедленно хотя бы ради этого. В коридорах Академии было почти пусто. Только пару раз мимо Грегора пробежали адепты-младшекурсники, недопущенные пока до Вишневого бала. Да прошел, быстро поклонившись, мэтр Ирвинг. А при виде выходящего из аудитории Денвера Грегор ускорил шаг, не желая сталкиваться со старым брюзгой хотя бы сегодня. А то ведь не избежать долгих и пространных возмущений Саймона Меддерли, которого минувшей ночью пришлось выкидывать из комнаты какой-то алхимички. Словно выкидывал его не лично Грегор. А мальчишке еще хватило нахальства сделать невинные глаза и поклясться, что в комнату девицы после полуночи его привело Денвер. «Исключительно желание одолжить редкую книгу для немедленного изучения». Объяснение Грегор оценил, поручив обнаглевшему сыну магистра сделать подробный конспект по этой книге и сдать его содержание публично через три дня в присутствии преподавателей Голубого факультета. Эдерли-младший приуныл, но удар судьбы принял достойно, хотя Грегор сильно подозревал, что конспект будет делом рук Ранвена. «Ну и ладно» они сделанным в свое время тоже прикрывали друг друга, где и как только могли. Он спустился на первый этаж и едва успел посторониться, чтобы не оказаться сбитым с ног каким-то адептом. «Невероятная наглость!» — растерянно подумал Грегор, глядя вслед юнцу в черной мантии с белым воротником. «И ведь даже не проклянешь его вдогонку для порядка и пущей внимательности. Не связываться же с мальчишкой!» Но что могло произойти, — чтобы Разумник летел по Академии, совершенно не глядя по сторонам. Не случилось ли чего? Впрочем, пусть с этим разбирается Раверстан. Магистру Белых давно следует обратить внимание на своих, а не на моих адептов. Мальчишка-разумник, не сбавляя скорости, выскочил за дверь, ведущую во двор, и в коридоре снова воцарилась тишина. Во дворе, где Грегор замер на крыльце, Прикрыв глаза ладонью от яркого весеннего солнца, истошно заливались птицы и отчаянно пахли цветущие вишни. И это, несмотря на то, что крыльцо от сада отделяло изрядных размеров площадь перед академией. Впрочем, и к лучшему, что отделяло. Цветущие вишни так отчётливо напомнили возмутительную сцену на поляне, что Грегер невольно скрипнул зубами. И превосходное настроение, вызванное письмом Малкольма, потускнела. «Нет уж. Нет никаких причин портить себе утро. Хвала благим. Айлин Ревенгар достаточно разумная девица и честно держит данное обещание. А значит, Грегор может быть совершенно за нее спокоен. А вот Малкольм... Он постоял на крыльце еще мгновение, вдыхая прохладный ароматный воздух и подставив лицо ласки солнечных лучей и легкого ветерка. А потом решительно свернул к конюшням. Погода прекрасна, и можно не брать экипаж, а проехаться верхом. Но не пройдя и пары десятков шагов от входа, остановился, озадаченный странным зрелищем. Во-первых, возле самых дверей конюшни замер тот самый едва не врезавшийся в него адепт-разумник. Во-вторых, путь к дверям перегораживали две отлично знакомые грагру фигуры. Высокая и тонкая Аранвена пониже и поплотнее Саймона Эддерли. Как любопытно. Раньше, как помнила с Грегору, воронята не враждовали с разомнниками. Или это и есть преемственность, так часто упоминаемая магистром Эддерли. Что же такого натворил разомник, если жаждущих его общества юных лордов не смущает даже тележка с навозом, всего в двух шагах от них. Грегор поспешно отступил за ближайшее дерево. Для надёжности прикрывшись заклятием отведения глаз, и пробормотал формулу кошачьих ушей. Ну-ка, послушаем, что такого разомник сделал сразу двоим воронятам. Если вспомнить вчерашний вечер, право, Грегор заподозрил бы, что Эрингар отказала Даре из-за этого мальчишки. Не знаю точно, с кем она танцевала. А этот юнец? Да, точно. Именно с ним провела весь вечер и до мареза. Но едва ли причина сегодняшней встречи — юная итлийка. «Дерек Финнеган, белый факультет», — уточнила Ранвен, улыбнувшись с такой холодной опасной любезностью, что разумник даже попятился. А Грегор в своем укрытии невольно поморщился. И вот этот трус ему показался вчера похожим на Малкольма. Точно цветочными испарениями надышался. Ничем другим такое не объяснишь. Я... Забормотал разумник, и Саймон Эддерли со злорадной усмешкой щёлкнул пальцами, поднимая силовую стену за его спиной. Я ни в чём не виноват. Это не я. Это не я. Она меня заставила. Ида, это она. Светская улыбка Дары не поблекла ни на миг, а вот Саймон скривился с явным отвращением. Ну и мерзость. Дара, его даже проклинать противно. Оперативно. Тихо и очень ровно согласился Аранвен. К тому же, я не уверен, что достаточно спокоен для хотя бы относительно безобидного проклятия, а накладывать смертельное. Он осмотрелся и пожал плечами. Полагаю, я всего лишь привожу внешний облик этого экземпляра в соответствие с его внутренним содержанием. Он шагнул вперёд, и Грегор не поверил своим глазам. Коротко, без замаха, ударил разумника кулаком в подбородок. И это ледяной рассудочный оранвен, ни разу на памяти Грегора даже голоса ни на кого не повысивший. Кинь он в кого-то проклятием, Грегор бы не удивился. Но ударить просто рукой, словно не владеющий собой простолюдин? Каменный кулак, привычно определил Грегор, глядя, как Финнигана отбрасывает на два шага назад, прямо в тележку с навозом. Заклятие красных и как интересно адаптировано под фиолетовую силу. Не иначе Эвенгар показала его друзьям, а те, разумеется, пожелали освоить. Похвально. Перелом челюсти, можно и не гадать. И всё-таки, что же им сделал этот разомник? Как здесь и родился, злорадно сообщил Эддерли, раздувая ноздри. Ранвин извлёк из кармана мантии белоснежный кружевной платок, вытер руку, так словно испачкал её чем-то мерзким, и бросил его в ту же тележку. "Саймон, идём отсюда", с тем же пугающим спокойствием сказал он и пошёл первым, не оглядываясь на жалобно стонущего разомника, замершего в тележке. "Дарра", позвал совершенно не умеющий молчать Саймон Эддерли, когда между воронятами и скрывшимся грегоро деревом оставалось примерно десяток шагов. Да стой же. Ты ведь это не серьёзно сказал, ну, насчёт смертельного проклятия. Саймон, ты задаёшь странные вопросы, изрёк Аранвин, останавливаясь. Этот человек оскорбил и прилюдно унизил девушку, которая, которую я, ну даже будь это не так, Айлин, наша названная сестра. Ты полагаешь, я могу быть несерьёзен в таком вопросе? Ну нет, мне хотя признал Саймон. Но один удар как-то недостаточно. Мне так кажется. Хочешь, я его прокляну? Мне совсем не трудно. И он точно не умрёт, хотя, наверное, в лазарете сильно об этом пожалеет. Саймон, ты горячишься. Полагаю, этот адепт в самом скором времени уйдёт из академии сам. Если же нет, Ранвен еле заметно пожал плечами когда мы примем меры. Согласен, хищно блеснул глазами Эддерли и тут же уставился на Дарру с беспокойством. А что делать с, ну, ты понимаешь, с магистром Раверстаном, ровно уточнил Аранвен, и Эддерли напряжённо кивнул. Ничего, поскольку магистр не совершил ничего недостойного. Я прошу тебя, Саймон, молчать о том, что мы видели. Мне бы не хотелось, чтобы пошли сплетни. «Дарра!» — возмутился Эддер и недослушав. «Но «Ну, нельзя же это так оставлять. Пускай он танцует с кем хочет. И руки тоже целует кому угодно. Но не нашей же Айлен. Это возмутительно!» «Совершенно справедливое замечание», — мысленно согласился Грегор. «А вот Аранвен...» «От него я подобного не ожидал». «Саймон, не кричи!» — произнес Аранвен так же ровно. Однако лицо его вдруг исказилось, словно по нему пробежала судорога. Полагая, он дело не ограничилось поцелуем в руки. Депускаю, что Айлин, леди Айлин, также подарила магистру поцелуй под вишней. И это, Саймон, прошу тебя, помолчи. И это ровным счётом ничего не значит. А если я просил помолчать, — Магистр Раверстан — благородный человек. Надеюсь, ты не станешь с этим спорить? — Не стану, — буркнул Эддерли, насупившись. И Грегор скривился. — Как же легко заморочить юнцам голову обходительными манерами. — Благородный человек. Надо же. Аранвену-старшему следовало бы научить наследника лучше разбираться в людях. Впрочем, канцлер, кажется, благоволит Раверстану. — Что ж, сам виноват если впустил змею в дом. Поэтому любые вольности ограничились вишнёвым поцелуем, если допустить, что он всё-таки был, настойчиво сказал Аранвен. И ты не пойдёшь к милорду магистру обвинять его в компрометации девицы. Иначе он вдруг судорожно сглотнул, словно задохнулся. Саймон недоумённо взглянул на него. Иначе, если он согласится, он сделает ей предложение, горячечно выдохнул Дара. И она его примет. Нет никаких сомнений. Дара, Саймон схватился за голову. Что ты несёшь? Ревенгары в жизни не согласятся на этот брак. Девушка из трёх дюжин и простолюдин, слушать смешно. Девушка из трёх дюжин и магистр гильдии а также самый вероятный претендент на пост великого магистра, отчеканил Дара, звенящим от отчаяния голосом. "Но как тебе всё ещё смешно?" "На пост великого магистра?" поразился Грегор, едва удержавшись, чтобы не скрипнуть зубами. "Разумник. Да кто за него проголосует?" Аранвен совершенно обезумел. "Но," растерянно протянул Саймон, "но как же Нет, конечно, за магистра Волански не проголосуют, и за магистра Кристофа тоже, он ведь дядюшка его величества. Отец сам сказал, что скорее уйдет в отставку, чем займет должность великого магистра. Магистр Адалерет не сможет управлять орденом, а за магистр Эссо Уин проголосует только он сам. Остаются магистр Бреннан, магистр Райнгартен и магистр Равирстан, сухо закончил Дарра. И в совете его уважают больше, чем ме lorda Рейнгартена. Так что это лишь вопрос времени. А великий магистр более чем достойная партия даже для леди Ревенгар. Её родные это поймут и наверняка согласятся. И что тогда делать мне? Я прошу тебя, Саймон, просто забудь об этом. Ну хорошо, неохотя кивнул Эддерли. А что ты собираешься делать сейчас? Поговорю с ней, шепнул Аранвен, лихорадочно блестя глазами. Скажу, скажу всё, что давно следовало бы, и спрошу её, родители одобрили? Отец обещал поговорить с лордом Артуром в ближайшее время. Аранвен и Ривенгар, подумал Грегор беспомощно. Да нет же. Аранвен, безусловно, блестящая партия, и нельзя не признать, они были бы очень красивой парой. Но Айлен Ревенгар — воплощенная радость жизни. Дара рядом с ней — ледяная глыба северных морей. Да он же ее просто заморозит. — Что ж, если так, — протянул Саймон, — тебе виднее, кому делать предложение. Хотя не понимаю, если честно. Айлен чудесная девица, но взять ее замуж — это как на сестре жениться, клянусь про темнейший. «Ты действительно не понимаешь», — улыбнулся Дара уголками губ, и у Грегора вдруг болезненно и жутко потянуло внутри. «Она особенная. Рядом с ней я чувствую себя живым и горячим. И я больше не буду ждать». «Пойдешь к ней? Сейчас?» — уточнил Саймон. Но Аранвен покачал головой. «Нужно съездить за помолвочным кольцом», — сказал он. «И цветами, конечно» и предупредить родителей. Как раз успею до занятия у метрбостелььера. Ах, да, точно, отрешённо подумал Грегор. В 5 часов у меня лекция, а до этого я должен встретиться с Молколлумом. Отменить занятие это уже ничего не изменит. А Ренвенна идёт Ален Ренгар в любое время. И нет ни одной причины этому помешать. Наследник второй знатнейшей семьи королевства, сын канцлера одарённый маг с блестящим будущим, и безупречно достойный юноша в придачу. Конечно же, Ревенгар согласится. Они дружат с детства. Для неё это идеальная пара. Идеальная. Назойливый аромат вишни вдруг сменился другим, тонким и горьким, будто победоносная весна уступила осени. Грегор беспомощно посмотрел на свою руку. Пальцы сами собой сложились в позицию для начала проклятия и никак не хотели разгибаться, будто сведённые судорогой. Он хочет проклясть дару Аранвена? Что за бред. Но запах осенних цветов и сырой земли становился всё сильнее, будто отрезая Грегора и от цветущих вишен, и от посторонних звуков, и от всего, что происходило вокруг. И было так легко поддаться ему. Нет, конечно, юноша не заслужил ничего необратимого или болезненного. Просто это будет чудовищной ошибкой. Аранвен и Айлен Ревенгар не созданы друг для друга, как осенни не идти рука об руку с весной. Она не будет счастлива. Но если прошептать всего несколько слов, мелкое неприятное недомогание Аранвен наверняка припишет волнению, но делать предложение не пойдёт. А Грегор успеет поговорить с Айлен Ревенгар и... И что он ей скажет? Что она не должна выходить за лучшего претендента из возможных? Почему? «Почему я так хочу его проклясть?» — с отчаянием подумал Грегор. Перед его глазами вдруг возникло смутное видение. Огромная коробка, обернутая темным шелком и перевязанная пышным бантом. Он досадливо отогнал эту непонятную глупость и закусил губу, пытаясь прийти в себя. Он должен прямо сейчас ехать к Малкольму. Его король и друг нуждается в нем. Но до пяти вечера еще достаточно времени, и Грегор вполне успеет вернуться в Академию. Для очередной лекции у воронов, разумеется. Все остальное — игра уставшего сознания. И, словно подтверждая это, Запах осенних цветов растворился в воздухе, окончательно побеждённый вишнёвым благоуханием. Греггров стряхнул головой, словно проснувшись, и увидел, что стоит во дворе конюшни в полном одиночестве, а солнце приближается к центральной башне академии, напоминая, что время не ждёт. Ни королей, ни магов, ни влюблённых.